Глава 36. Саша, я прошу, я требую, я умоляю, откажись от самой мысли об этой твоей дуэли. Соня, дорогая моя, ты беспокоишься совершенно напрасно, уверяю. Право же, эта мелочь не стоит и минуты твоего времени. Мелочь? Бессердечное чудовище! Я в прошлый раз едва не... «Обещай, немедленно обещай мне, что эта дуэль не состоится. Ты сам мне признавался, что повод совершенно ничтожен для тебя». Конечно, можно было и уступить. Вот только Александр в своей новой жизни приобрел и новые привычки. Одной из них была нетерпимость к любому давлению извне. «Одно дело уступить самому, другое — по требованию». Он так это не любил, что из принца постарался сделать все по-своему, чего бы это ни касалось. Нет, попроси его Софья о такой уступке по-другому, как-то помягче, что ли, без требовательно непреклонных хозяйских ноток в голосе, и наверняка он не устоял бы. Увы, этого не случилось, тем более, что у баронессы в очередной раз приключился приступ ревности, осложненной повышенной раздражительностью. Сперва Софья Михайловна, битых полчаса, допытывалась у своего любовника, не подурнела ли она, а потом, тоже полчаса, допрашивала на другую тему. Кого, князь Огренев считает, красивее ее? И только попробуй надолго задуматься перед ответом. «Соня, не будем ссориться, прошу тебя. Давай поговорим о другом». Баронесса резко остановилась, сильно побледнев, сорвав с плеч роскошный палантин, Она в бессильной ярости бросила его на пол и холодным тоном объявила, кусая дрожащие губы. «Князь, я думаю, вам следует удалиться». «Ну что ж, не смею навязывать вам свое общество. Честь имею». «Слов нет, одна не осталась. Пожалуй, месяц-другой нам лучше не видеться. А там и дело с дуэлью разрешится, так или иначе». Дорога от Чинстахова до Олькуша помогла ему немного успокоиться, и остыть после неожиданной размолвки. Но все же явно недостаточно. Верный деньщик, поглядев на своего командира, стал непривычно молчалив и даже ходить старался неслышно. Лишь часа через три он рискнул заговорить, да и то по делу. — Александр Яковлевич, вы велели напомнить, что к вечеру занятия. — Да, верно. — Ступай, сова, на сегодня ты свободен. Тренировка с Унтером и Корнетом оказалась самым лучшим средством от невеселых раздумий и плохого настроения. Григорий и Игорь как-то незаметно спелись и удачно дополняли друг друга. То есть, если они в конце занятий вполне еще могли шутить, то Александр, как правило, даже стоял с трудом, пошатываясь минуты две-три от таких удвоенных нагрузок. Труден путь к совершенству... Тем более, что наработанные и проверенные методики никто не знал, и приходилось прорабатывать разные варианты, добиваясь одного результата, как можно более быстрой реакции. Вернее, скорости ответных действий на любую угрозу, этакого рефлекса, очень полезного и нужного для офицера-пограничника. Чего только не пробовали, и кидать маленькие деревянные шарики. Маленькие-то маленькие, а синяки оставались будь здоров. Потом то же самое, только с завязанными глазами. И борьба вслепую, и курицу поймать, и с утяжелителями побегать через полосу препятствий, да на время. И хорошо, что этого никто не видел, а то дружно записали бы трех здоровых мужчин в сумасшедшие. Александр уже заказал полдюжины шариков из каучука и две ракетки, собираясь попробовать пинг-понг. лишней эта -то забава точно не будет да и заниматься ею можно у него дома, без лишних свидетелей. На следующий день на заставе с самого утра началась легкая суматоха. Из штаба бригады прибыл Вестовой с известием о скором визите начальника четвертого отдела. Учитывая, что застава и так содержалась в образцовом порядке, для офицеров вся подготовка свелась к осмотру казарм своего взвода и короткой успокоительной прогулки по территории. Да и нижние чины не шибко перетрудились. Один Блинский нервничал и суетился за весь Олькушский отряд, готовя торжественную встречу своего сменщика. Когда вдали показалось высокое начальство, подполковник Росляков, в компании с просто начальством в чине Ротмистра, второй и третий взвод неспешно построились и приготовились немного померзнуть на небольшом, но все же ощутимом морозце. Ротмистер Блинский напоследок оглядел строй и, уловив нужный момент, коротко рявкнул. «Отряд! — Отряд! Равняйсь! Смирно! Шагнув навстречу Рослякову, Сергей Юрьевич молодцевато выдал положенный текст и замер. Приняв короткий рапорт, подполковник доброжелательно поздоровался, вышел немного вперед и оглядел строй солдат, а затем начал процедуру представления нового командира заставы. Пока все это длилось, породчик не стесняясь, разглядывал новую метлу, и настроение от увиденного не повысилось. Рот, мистер Рузуваев, Григорий Анатольевич. До Александра тут же долетел еле слышный удивленный вопрос одного из солдат во второй шеренге к своему соседу. Это что, имя как у нашего унтера, что ли? Тишь ты. Да, чувствую, ждут нас всех веселые деньки. Фигура-то какая богатырская. Какие широкие бедра, в отличие от плеч. Прямо груша на ножках, очень коротких, кстати. Мужественное лицо, вот только почему-то багровое. Сердечник, что ли? Или профессионал выпивоха. А бокенбарды просто класс, лет десять, наверное, отращивал. У Блинского эвон, как усы, обвисают от зависти. Как бы в депрессию не впал. Служить по-новому отряд начал с выполнения язычной команды ротмистра. «Отряд! Вольно! Разойтись!» «Господа офицеры, прошу подойти ко мне». В отличие от старого командира, Новый своими обязанностями не пренебрегал. Торчал в отрядной канцелярии с утра до вечера каждый божий день, заставляя тем самым присутствовать и поручика с корнетом. А чтобы не было совсем уж скучно, развлекал себя частыми осмотрами той же территории заставы и казарм на предмет любых нарушений устава. А так как кто ищет, тот всегда найдет, гауптвахта практически не пустовала. Нижние чины стали заметно меньше улыбаться. К своим офицерам ротмистр пока только присматривался. Особенно к поручику князю Агреневу. Уж очень большим авторитетом тот пользовался у нижних чинов. Да и не только у них. Да и деньгами, говорят, царил не по чину. И с начальством на кратке. Выдумывает что-то. Уж не карьерист ли часом?» Приехавшему утром 20 февраля Греве пришлось ждать своего работодателя до раннего вечера, волей-неволей разделив с ним обильный ужин. Перейдя в кабинет и споткнувшись о кучу багажа в прихожей, Александр поудобнее устроился в своем любимом кресле и, подождав, пока напротив него присядет мастер-оружейник, предложил. «Ну что, Валентин Иванович, теперь можно и о делах побеседовать?» да Греве достал из внутреннего кармана узкий, но изрядной толщины блокнот и, перелистав несколько страниц, начал доклад. Если можно, я начну с вашего последнего поручения. Благодарю. Итак, господин Витграф передал мне в качестве образцов три набора инструментов. Весьма старых, позволю себе заметить. Большой хирургический, стоматологический и для ветеринаров. Да, точно. Дополнительно Карл Исидорович попросил внести несколько изменений в форму. Я где-то записывал. Неважно, продолжайте. Да, и увеличить количество. Тоже такие сложные названия на дюжину единиц. Думаю, практикующему хирургу виднее, что и в каком количестве потребно для его дела. А, значит, я могу заказывать штампы? Да, господин Лунев получил от меня заявки на оформление необходимых привилеев, так что скоро в вашем распоряжении появится нержавеющая сталь. И учтите вариант походно-полевого набора. Для чего? Вот. Покопавшись немного в письменном столе, хозяин достал тоненькую стопку листов. Эскиз небольшой горелки на спирту, керосине или бензине. Прошу подготовить и наладить ее производство из латуни и нержавейки. Превосходно. Что следующее? Валентин Иванович встал и принес из прихожей свой саквояж. Немного покопался в нем и извлек на свет трепичный сверток, а из него... Сразу два револьвера, заблестевших на свету полированным металлом. Так-так, интересно, который из них самовзводом? Ага, не тугой. Повертев оружие в руках и пощелкав немного курком в холостую, напоследок Александр выдвинул и вернул обратно пустой барабан. Неплохо. Ободренный похвалой оружейник перевел дыхание и скромно заметил. Всего три раза переделывал. Тогда и вовсе хорошо. А патроны не прихватили? Виноват, надо было сразу. Шурша промасленной бумагой он выложил из саквояжа на стол три пачки патронов по сотне штук в каждой. Отлично, завтра пробую. Что по договоренностям с господином Наганом? Предварительное согласие получено. Он готов обменяться лицензиями. За свою двуперую пружину желает получить лицензию на производство устройств ускоренной перезарядки револьверов. Так что требуется только ваше согласие, Александр Яковлевич. Оно у вас есть, Валентин Иванович. Стряпчему я отпишу. Далее, как обстоят дела на производстве? В ответ Греве, как начал хвалиться достигнутыми успехами, так только через 10 минут и остановился. Мастеровые, окончательно освоившись, стали выдавать продукции на 10-20% больше месячного плана. Делали бы и больше, причем без особого надрыва, Тем более, что, получив первую и все последующие зарплаты, они даже не горели, а ярко пылали трудовым энтузиазмом, но Сонин ввел на это категорический запрет, пояснив, что лучше делать меньшим числом да лучше качеством. К тому же, владелец Рок оставил на этот случай подробные инструкции, согласно которым «Вторую смену? Вы уверены? Признаться, я рассчитывал, что необходимость в ней возникнет позже». «А что же персонал и реализация дополнительной продукции?» «О, не извольте беспокоиться, Александр Яковлевич, с этим сложностей не будет. Ваш германский торговый представитель, господин Грейт, если я только не ошибаюсь, прислал уже две дюжины писем с просьбой увеличить поставки настолько, насколько это будет возможно. Он и меня этими письмами завалил. Ну, допустим, а персонал?» Собственно, порядки, заведенные на вашей фабрике, и заработки. У завода управления частенько можно увидеть мастеровых, приехавших поинтересоваться насчет найма, их вносят в списки. Я уверен, особых сложностей не предвидится. Тем более, что у Андрея Владимировича и вашего покорного слуги уже есть некоторые наметки в этой области. Все это готовилось в расчете на будущее расширение производства, но по такому случаю... Ну что ж, я за... — Только Сестрорецкий казенный завод совсем уж не обирайте. Нам с ними отношения портить никак нельзя. — Как можно, Александр Яковлевич? Большинство кандидатов будет из Тулы, а одного я и вовсе из варшавских мастерских сманил. Кстати, того самого, что вам пластины на керас украил. Вспоминая, сколько тогда было брака, не лучший вариант. Осмелюсь заметить, в том браке не его вина, скорее моя. Уж больно хотелось получить максимальное количество пластин с одного листа. Но нынче удалось устроить все наилучшим образом, поверьте. — В смысле? Вы тогда изволили распорядиться о заказе дополнительных пластин для натурных испытаний. Так я, оружейник, опять сходил в прихожую и вернулся с натугой, неся в руках сразу два ящика, упакованных в пасконную мешковину. Уф, честно говоря, если бы не ваш денчик, я не знаю, как бы все это затащил. С треском распоров грубую ткань, Грева легко вскрыл первый ящик, В нем, увязанная простой бечевкой, лежала стопка пластин от 10 и до 4-миллиметровой толщины. Вот Григорий порадуется. Во втором ящике тоже пластины? Нет, это изволите ли видеть? Второй ящик оказался обтянут шагренью, и вообще не ящик это был, а скорее кейс. Элегантный, стильный, с красивым латунным замочком и удобной ручкой для переноски. Раскрыв... Валентин Иванович пододвинул его поближе к Александру и закончил фразу. Первые три пистолета, произведенные на вашей фабрике, серийно, от всех служащих компании «Рок». Аббревиатура-то прижилась. Да, это не подарочное, какое-то музейное исполнение. Внутри футляра кейса, на красном бархате подложки, лежали настоящие произведения искусства. Красивая гравировка. Щечки на рукоятках из слоновой кости с золотыми вставками. Номера 00001 были выделаны серебром. Рядом с каждым пистолетом в специальных углублениях лежало по второй обойме и короткому рядку патронов как раз зарядить основную и запасную. Изрядно. Прошу передать всем мою искреннюю благодарность. Это еще не все, Александр Яковлевич. Опять в прихожую побежал. «Не может быть! Винтовку закончил!» «Ну, Валентин Иванович, вот уж порадовали так порадовали!» Александр примерился, приложился, передернул пару раз затвор, мельком удивившись удобству, легкости и скорости перезарядки. Отличная развесовка оружия и продуманная эргономика всех деталей и элементов особенно порадовал резиновый тыльник на прикладе. «Делали огрень модель номер один?» Настоящей красавицей. Только это была красота смерти, хищная и безжалостная. Удобная рукоятка затвора и его короткий ход, а также отъемный магазин снизу на десять патронов, обещали очень хорошую скорострельность. А если еще и стрелок будет не совсем косорукий? Дав хозяину сласть потискаться со своей теской, гость выложил на стол штык-нож с длинным лезвием в кожаном чехле. Затем четыре запасных обоймы и солидное число патронов, произведенных, между прочим, на фабрике. Вот только порох не Охтинского завода, а Забугорный из Франции. А напоследок направляющую рейку для оптики и сам прицел в жестком корпусе. Вот теперь точно все, Александр Яковлевич. Планку завтра посажу на ложе и... Александр Яковлевич. М да? Простите, отвлекся. Значит, огрень готова. Ну что ж. Теперь мой черед вас радовать. Валентин Иванович, всем, кто помогал вам в работе, прошу выдать премии от 300 до 500 рублей на ваше усмотрение. А вас я прошу принять это скромное вознаграждение. Взяв протянутый ему чек, Греве позволил себе только короткий взгляд на количество нулей, после чего слегка покраснел и преувеличенно аккуратно сложил драгоценный клочок бумаги вдвое, спрятав затем его в немаленьких размерах портмоне. Ну что ж, прогресс на лицо. Раньше приходилось едва ли не силком заставлять принимать жалкие две-три сотни рублей гонорара, а сейчас принял чек на пять тысяч и не заикнулся о том, что этого будет много. А взгляд так, так и лучится преданностью и беззаветной верностью. Каковы будут дальнейшие указания? Скоро господин Крупп изготовит оборудование для серийного производства огрени, а также разнообразного гладкоствольного охотничьего оружия. Одновременно будет готов и станкостроительный завод. Надо заранее озаботиться специалистами и инженерами, ну и подготовить мастеровых. Вы этим уже занимались, все то же самое. Следующее, что я вам поведаю, строго между нами. Валентин Иванович, в следующем году господа из ГАУ окончательно определяться, какую винтовку принимать на вооружение, системы господина Нагана или же Мосина. К этому времени у нас должно быть маломальски налажено производство огрени, ну и, возможно, охотничьего оружия. Я постараюсь как можно раньше достать образец новой винтовки, разумеется, если наша не выиграет конкурс. В любом случае, я хочу побороться за военные заказы. И если это нам с вами удастся, то работы будет лет на пять как минимум. Ах да, если появится свободное время, поработайте над разными вариантами этой... Александр довольно погладил ложе лежащего рядом с ним оружия. «Красавицы под разные патроны!» «Вот в этом блокноте мои мысли на данный счет. Как идет работа над остроконечной пулей? Вернее, пулями под разные патроны?» «Увы, тут пока похвалиться нечем. Возможно, месяцев через пять появится какой-то определенный результат, но не раньше». «Понятно. Далее, по поводу станкостроительного завода». Возможно, в этом вопросе сможет помочь главный конструктор или Сблиц, господин Герт. Между прочим, если он надумает сменить место работы, ну, вы меня понимаете. Он говорил, будто разработал документацию на множество станков различного назначения. Хотя, пожалуй, я сам постараюсь переговорить с ним. Александр вновь погладил винтовку, ненадолго задумался и стал дальше выдавать ценные указания. По крайней мере, оружейник на полном серьезе так считал, и переубедить его было весьма затруднительно. Сколько еще есть готовых огрений? Дюжина штук на складе. В таком же исполнении? Нет там все более грубой выделки. Вот и отлично. Вы, мой полномочный представитель, как можно скорее подайте в отдел при главном артиллерийском управлении. Вы ведь знаете, где он находится. Отлично. Так вот. Подайте заявку на участие в конкурсе и представьте на экспертизу ту самую дюжину винтовок. Телеграфируйте господину Сонину от моего имени, чтобы начали делать огрень малой серией. 100 штук. Да, пожалуй, 100 штук для начала хватит. Александр Яковлевич должен заметить, что на оборудовании опытного участка быстро изготовить потребное количество сложно. Опять же, заготовки на ложе, стволы... Если только на Сестрорецком оружейном удастся приобрести. Ничего, главное начать. И револьвер ваш тоже не забудьте представить на рассмотрение. Обе модели сразу. И... нет, пожалуй, с пистолетами подождем. Поговорив еще немного о делах, незаметно перешли на простую беседу, которая, тем не менее, закончилась глубоко за полночь. На следующий день Валентин Иванович основательно загрузился багажом. Князь попросил его отправить свою оружейную коллекцию на склады фабрики в Сестрорецк, а то уже у третьего хранилища крышка не закрывается, да и место занимают нехорошо, одним словом. И в сопровождении несчастного Савы отбыл на вокзал. Несчастного, потому что Денщик едва не помер от натуги, выволакивая тяжеленные сундуки вдвоем с подоспевшим солдатом Вестовым а в почтово-багажном отделении предстояло этот подвиг повторить или нанять грузчиков-амбалов. Кстати, деньги на это оружейнику выделили с запасом, но расставаться с ними, когда все можно сделать самому, ну, прямо хоть плачь. Только спустя неделю после отъезда Грэве Александр смог добраться до штаба бригады, вернее, до начальника этого самого штаба, Полковника Толакушкина. Проходите, поручик, проходите. Это с чем же вы ко мне пожаловали? Позвольте осведомиться, господин полковник, хочу поставить вас в известность о том, что подал заявку на участие в конкурсе в комиссию по выработке мелкокалиберного ружья при оружейном отделе Главного артиллерийского управления. Не удивлен, да с, с вашими талантами. Да вы присаживайтесь, Александр Яковлевич, прошу вас. Минут пять князь перечислял тактико-технические характеристики своей винтовки, а полковник увлеченно слушал, попутно осматривая оружие. Выбил затвор, осмотрел казенник, отомкнул, примкнул магазин и раз двадцать приложил приклад к плечу, оценивая баланс. Развлекался одним словом. да это вы правильно сделали, Александр Яковлевич, что решили принять участие в конкурсе. Патрон тоже сами?» «Никак нет. Патроны и стволы от инструментального отдела Петербургского патронного завода. Это согласно условиям конкурса, Олег Дмитриевич. Стало быть, приняли калибр в три линии. А хорош ли новый патрон в деле? Пока нареканий нет, но... Ну что ж вы замолчали, прошу вас. Продолжайте. Нельзя ли устроить испытания моей винтовки и по их результатам написать отзывы? Признаться, мне бы это весьма пригодилось впоследствии». «Ну, эту безделицу мы устроим легко, лишь бы патронов хватило. И я и сам, пожалуй, не откажусь поучаствовать. Если только возможно. Не поведаете ли вы, чем окончилось ваше дело с господином Вятовым, А то ваши секунданты даже намекнуть отказываются. Черти такие, прости господи». «Охотно. Суд чести рекомендовал мне принять извинения, и, разумеется, я последовал этому совету. Господин Вятов принес мне свои извинения публично посредством наших губернских вестей, как раз перед своей отставкой. Вроде бы жандармы нашли какую-то дурнопахнущую историю, да еще и не одну. Подробностей я, увы, не ведаю. Вот, собственно, и все. Да-с, То есть мне не патронов не останется полковник-то как раз цвел. Без сомнения, Олег Дмитриевич первым делом подумал о том, что благодаря моей заявке о 14-й Черностаховской пограничной бригаде лишний раз вспомнят в столице. И наверняка благожелательно вспомнят. Тем более, что я обязательно упомяну ту неоценимую помощь и поддержку, которую оказывал скромному породчику аж сам начальник штаба бригады. По всему, выходит, вскоре надо ждать вызова в ГАУ. И... «Где там проходит испытание, интересно? Вроде в Вараньенбауме?» Хорошее настроение от результатов удачного разговора с полковником, между прочим, пообещавшим самую горячую поддержку своему офицеру, продержалось недолго. Новый командир заставы решил, что уже вполне достаточно освоился и пора приступать к несению службы так, как и положено, то есть по уставу. Для начала ротмистер навел порядок в казармах, вернув им прежний уныло-казенный вид. Исчезли занавески, вторая печка в прихожей Синях, используемая как сушилка для портянок, дополнительные керосиновые лампы и книжки, по которым солдаты учились читать. Слава богу, постельное белье осталось. Затем Разуваев выяснил, что нижние чины совсем распустились, стреляют, хоть и по нарушителям но в сторону сопредельного государства, хотя это строжайше запрещено всеми циркулярами и даже специальным распоряжением. Службу несут не по уставу, да еще и строевая подготовка хромает на обе ноги. Последнее терпеть было просто невыносимо, и Григорий Анатольевич немедля приступил к исправлению такой возмутительной ситуации. И теперь из окошка отрядной канцелярии частенько можно было видеть угрюмых солдат в полной выкладке, месящих весеннюю грязь под заботливым присмотром ротмистра. Одно только было плохо. Больше одного взвода ну никак не влезало на этот маленький пятачок. Единственное подходящее место занимала солдатская столовая. До этого времени отношения между Розуваевым и Александром были нейтрально настороженными, а вот после начали неуклонно портиться. Когда Трифон Андреевич отрядный Фельдфебель получил короткое и недвусмысленное указание снести мешающую командиру заставы постройку, он первым делом побежал к командиру второго взвода а уже от него неспешно пошел к солдатам и распорядился аккуратно разобрать крышу и венцы сруба и тащить за пределы заставы. Солдаты управились за три часа, как-никак для себя старались. Даже печку смогли разобрать так, что ни одна плинфа не сломалась. Ну, почти. последнему обстоятельству сильно порадовался прибывший на следующий день печник. Столовая... Возродилась, как Феникс, через два дня в 50 метрах от заставы, почти рядом с жилыми домами. Что именно не понравилось Разуваеву, поручик не понял, но для него это вылилось в целую серию приказов. Сперва поступил запрет на стрельбу на полигоне и мотивировалось это заботой о спокойствии Олькуша, жители которого уже давно привыкли к треску выстрелов именно в этом месте а деревенская пацанва так и вовсе зачастую ходила посмотреть на упражнения, вроде как цирк. Затем прекратить подозрительные заигрывания с нижними чинами. Князь не сразу, но понял, что речь идет об обучении грамоте ветеранов. Ну и напоследок было велено пользоваться только дозволенным к ношению оружием. Александр молчал и терпел. Каким бы самодуром не был этот новый командир, Но требования его были вполне законными, то есть согласно действующего устава. Вот только иногда накатывала обида и недоумение. Конфликт был не с кем-нибудь, а со своим, таким же, как и он, офицером-пограничником, прослужившим и вроде как опытным. Была небольшая надежда, что, устроив на Олькушской заставе все на свой лад, ротмистр угомонится и перестанет отравлять жизнь окружающим но верилось в это с трудом. Окончательно же у них испортились отношения после того, как на заставу приехал деловитый подполковник Росляков с долгожданным известием. На имя поручика князя Огренева пришло предписание как можно скорее предстать предсветлые очи столичного начальства. Конкретно его требовал к себе глава комиссии генерал-майор Чагин Николай Иванович. Документы будут завтра готовы, поручик, Отзывы готовы и оформлены надлежащим образом. — Эх, Александр Яковлевич, признаюсь, не то я, завидую вам от всей души. Как-никак Санкт-Петербург повидаете. Всего хорошего, господа. Князь, не запамятуйте, завтра к часу пополудни в штаб бригады. Всю короткую беседу между своим подчиненным и своим непосредственным командиром ротмистр в основном молчал, потихоньку багровее. Как выяснил Александр, это было следствием не пристрастия к неумеренным возлияниям, а явными проблемами сердечно-сосудистой системой и повышенным давлением. Стоило подполковнику отъехать подальше, как Разуваева прорвало. — Поручик, соизвольте объяснить, почему я, ваш командир, узнаю обо всем последнем. — О чем именно, позвольте уточнить. — Не делайте вид, будто не поняли мой вопрос. Ротмистер уже не говорил, а скорее громко и с хрипом рычал, все больше и больше наливаясь дурной кровью. Присутствующий при разговоре Корнет Дымков уже трижды пожалел, что не покинул канцелярию сразу за подполковником, тогда бы не стал свидетелем столь неприятной сцены. Да и перед поручиком ему было крайне неудобно. Растерянно переводя взгляд с одного сослуживца на другого, он все никак не мог решиться встать и уйти невольно прислушиваясь к голосам, одному — громко возмущенному, и второму — спокойно напряженному. «Почему вы мне вовремя не доложили, что занимаетесь всяким изобретательством, да еще и пишете в Петербург, минуя непосредственного командира? Как это понимать, как неуважение?» Александр сделал последнюю попытку спустить дело на тормозах, хотя в голове уже отчетливо шумело раздражение, а краски дня постепенно выцветали, сигнализируя о скором переходе в транс. Григорий Анатольевич, о моем, как вы сказали, изобретательстве знают все без исключения офицеры нашей с вами бригады. И я даже помыслить не мог о том, что вам этого не... Не дав поручику договорить, ротмистер категорично потребовал. Попрошу впредь обращаться ко мне так, как положено. Итак, поручик, я слушаю ваше объяснение. Объяснение? Если раньше Корнет беспокоился за своего, ну пусть и не друга, ну уж доброго приятеля точно, то теперь начал тревожиться за своего командира. Когда поручик, князь Огренев что-то говорил таким тоном, рано или поздно случалась какая-нибудь неприятность, в основном с собеседником князя. Вы забываетесь, ротмистер, я служу не вам, а вместе с вами, государю императору и Отечеству. Требовать с меня объяснений касательно того, чем я занимаюсь в неслужебное время, вам не дозволено. Попрошу и ко мне обращаться так, как того требует устав. Если же вас что-либо не устраивает, то есть суд офицерской чести. Я доступно все объяснил, ротмистр. Звание своего командира князь сказал, как плюнул, брезгливо-пренебрежительно. На пылающую рожу Розуваева было страшно смотреть. Казалось, еще немного, и она лопнет, как перезрелый помидор. Скрипнув зубами, что в наступившем молчании прозвучало очень отчетливо, он развернулся на каблуках и молча вышел, едва не выломав пинком дверь. Минут через пять, заполненных гнетущей тишиной, ожил корнет дымков. Неловко развернувшись за столом, он смахнул на пол свой, уже давно остывший чай. Бронзовый подстаканник пережил падение хорошо, а вот стакан лопнул от удара с звонким щелчком, усыпав ноги корнета мелкими осколками стекла. Вот не задача права, как это я так неловко? Ничего, Игорь Владиславович. Говорят, посуда бьется к счастью. С заставы Александр уезжал со сложными чувствами. С одной стороны... Он сам хотел и делал все, чтобы его заметили и вызвали в Санкт-Петербург. С другой, насколько все переменится в Волькушском погранотряде за время его отсутствия. Хоть он и проинструктировал всех своих держаться и терпеть до его возвращения, все равно на душе было неспокойно. Все-таки, как ни крути, это его дом».